Рабочие Люберецкого завода железобетонных изделий изготовили шестиметровые элементы для строительства ограды вокруг Москвы. Коллектив Ленинградского Кировского завода произвёл для той же цели столько колючей проволоки, что ею можно было 4жды обмотать весь земной шар. трудящиеся германской демократической республики второе кольцо врождебности поделились своим опытом установки минных полей и автоматических стреляющих установок которые были настолько совершенны что убивали даже воробьёв случайно пролетавших мимо ограды кроме того был произведён качественный отбор людей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 Однако дело было совершенно новое, поэтому избежать ошибок мне удалось. Искренно со слов своей бабушки рассказала мне, что в первый день коммунизма даже самые сознательные и трудящиеся проявили полную несознательность, и несмотря на рабочий день на работу не вышли, а кинулись в магазины, их хватали, что подруку попадётся сверх всяких потребностей. Возникла ужасная давка. В результате, который в одном только Смоленском гастрономе была задавлена насмерть 14 человек. В Елисеевском магазине были выбиты все стёкла, опрокинуты все прилавки, а директору магазина вышибли глаз. Но самое большое несчастье случилось в ГУМе, где под напором толпы рухнули перила переходного мостика на третьем этаже, и люди падали вниз, убивая тех, на кого падали, и самих себя.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 И искренно погладил меня по голове. Они же были высланы в первое кольцо, а там смертные казнища не отменена.